Глава д е в я т н а д ц а т а Объяснение. Часть вторая. «Я просто утешал ее?» Вдруг услышал он собственный голос. Она заплакала, я хотел утешить. Рубен говорил это, не разжимая рук, хотя чувствовал, как маленькие женские кулачки уперлись ему в грудь, отпихивая. Влад подлетел и возмущенно гаркнул. «Ты не утешаешь ее, мать твою!» насильно ее к себе прижимаешь. Немедленно отпусти, если не хочешь получить по роже прямо здесь и сейчас. Рубен не то чтобы испугался. Разница в комплекции уж больно не на руку Стахову. Булатов и выше, и шире в плечах. К тому же явно больше времени проводил в спортзале. Но держать девушку насильно к себе прижатой, тем более что эта девушка совсем не твоя, это как-то слишком даже для него. Он резко разжал руки, и кукла тут же от него отпрянула, спряталась за спиной у Стахова и тихонько всхлипнула, утирая лицо рукавами х а л а т а и л и объясни, что здесь происходит, или, я тебе клянусь, тут случится смертоубийство», начал распинаться Влад. «Это будет нелегко объяснить», тяжело вздохнул Рубен и с тоской отметил, как Жасмин ж а л а с ь к жениху. «А то...» — прищурился Стахов. Жених Жасмин сложил руки на груди и принялся сверлить Рубена взглядом. т е м своим видом показывал, насколько в з б е ш ё н «Ты только не психуй сразу!» — Рубен выставил вперед руки. И завел рассказ. «Я заказал в Малиннике ролевую игру». Булатов, естественно, был в курсе, что Стахов также являлся членом клуба «Малинник». Не знал, брал ли тот девушек к себе в течение последних месяцев. Все же такими интимными деталями они друг с другом не делились. Но то, что раньше активно пользовался их услугами – факт. Поэтому рассказ о сценарии игры, о реквизите и охраняемой полицейскими дороги не вызвал у него никакого удивления, лишь добавил взгляду злости. Но что творилось во время рассказа с Жасмин? «Это была для тебя просто игра?» Вдруг простонала она с болью в голосе и показалась из-за спины жениха. «Да», — кивнул Рубен нехотя, — «я думал, ты просто играешь свою роль». «Как же можно не различить настоящий страх и ужас от наигранного?» — воскликнула она смутеническим выражением лица. От ее слов у Булатова внутри больно царапнуло. Ведь и правда поразился, какая хорошая актриса. Теперь, когда познакомился с Жасмин поближе, он вообще не мог понять, как позволил себе грубо ее взять. Как вообще можно грубо взять такое прекрасное создание? Она же совершенно. Даже в эту самую минуту, с потекшей тушью и размазавшимся блеском для губ, в безразмерном халате, чтоб его. Она совершенна, и играть с ней в ролевые игры ему больше не хотелось. Рубен предпочел бы нежно, сладко ее любить, по согласию ухаживать за ней, о пробовать на вкус другие ее эмоции. Радость, счастье, интерес, наслаждение — булатов в с е я д е н ему не дожиру он хотел все ее эмоции без остатка узнать рассмотреть выучить все ее грани однако жасмин не та женщина не его женщина достаточно рявкнул влад я услышал достаточно уходи р у б е н ты не понял я всего лишь я услышал твою версию уходи со своей невестой я «Разберусь сам». Рубен бросил резкий взгляд на Жасмин. Она продолжала жаться к Владу и, похоже, до сих пор переваривала его рассказ так же, как и Стахов. «Как мне от нее уйти?» Это показалось Булатову физически невозможным, слишком травматичным. Ведь не сможет ни развидеть красивую девочку, не расчувствовать, как бесподобно приятно было держать ее в руках. Даже вкус ее губ до сих пор держался во рту. В то же время уйти необходимо. Он не нужен здесь ни ей, ни Владу. За сегодня натворил достаточно дел. И Рубен заставил себя шагнуть к выходу. С мрачным выражением лица прошел к двери, покинул квартиру, н е п р о в о ж а е м ы й никем. По правде сказать, реакция друга его удивила. Если бы это Булатов вдруг решил жениться, а кто-то сделал подобное с его невестой, пусть это было бы триста раз ненамеренно. Он первонаперво морду бы набил. Качественно. Долго старался бы. Разукрашивал лицо гада во все оттенки красного и фиолетового. Причем это вообще самый мизерный минимум. И неважно, кто противник, друг, брат, сват. Рубен понял бы такую реакцию, хотя вряд ли позволил бы себя избить. Стахов же не сделал даже попытки кинуться на обидчика своей невесты, хотя застал его обнимавшим ревущую девушку. Ситуация ни с какой стороны ненормальная. Не захотел со мной связываться? Побоялся? Спустившись на первый этаж, Булатов принялся крутить в голове брошенную Владом фразу «Я сам разберусь со своей невестой». Он дружил с о с т а х о в ы м много лет и прекрасно знал, как тот вспыльчив, хотя не в правилах его обижать слабых. Да и не было вины Жасмин в том, что случилось. Не за что ее обижать, но все-таки... Нехорошее чувство царапнуло изнутри, и Рубен решил вернуться. «Всего лишь проверю, как она, и уйду. Всего лишь проверю».